Венциносный хирург Известно, что любознательность Петра Великого была необычайна. Желая внушить своему народу любовь к труду, он сознательно являл ему собою пример энергического, неутомимого и упорного в достижении цели работника. В какой бы сфере деятельности мы не стали наблюдать Петра, Всюду видим, что он стремился самолично и основательно изучить всякое дело, которое считает полезным. Все без исключения отрасли знания интересовали его. Но при этом, разумеется, одни из них он изучал по необходимости, другие, чтобы извлечь ту или иную выгоду, и наконец, третьи исключительно повлечению своего пытливого ума. К числу последних принадлежали анатомия, хирургии. Особенную страсть питал Петр к хирургии, занимался ею практически и охотно сам делал самые разнообразные операции. В первый раз страсть его обнаружилась в Амстердаме в 1689 году при посещении им анатомического кабинета знаменитого тогда ученого Фридриха Рюйша, Достигшего удивительного совершенства В приготовлении анатомических препаратов Петр пришел в такой восторг Что поцеловал труп четырехлетней девочки Сохраненный с таким поразительным искусством Что застывшая на губах улыбка Делала этот препарат как бы живым Один из спутников царя Занес в свой дневник Следующее описание музея Рюиша Видел у доктора анатомии кости, жилы, мозг человеческий, тела младенческие и как зачинается в очреве и как родится. Видел сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится камень, и вся внутренняя разная, и жила та, на которой печень живет, г о р л ы и кишки, и ж и л о та, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Жил ы те, которые в мозгу живут. Видел пятьдесят телес младенских. В спиртусах от многих лет нетленны. Видел же, как мужское и женское тела четырех лет возраста нетленны. И кровь знать, и глаза целы, и тела мягкие лежат без спиртусов. У женского пола внутреннее сердце, печень, кишки и желудок все нетленно. Видел кожу человеческую, выделана н толще барабанной, которая на мозгу у человека живет, вся в жилах. Косточки маленькие, будто молоточки, которые в ушах. Животные мелкие, от многих лет собранные и нетленны в спиртусах. Мартышки и звери индийские маленькие, и змеи придивные, и лягушки, и рыбы многие дивные, и птицы разные, зело дивны, и крокодилы. и змеи с ногами голова долга и змея двух головах тут же жуки п р и д и в н ы и бабочки зело великие и так далее петр несколько раз с величайшим интересом осматривал музей рюиша сблизился с этим знаменитым ученым запросто приходил к нему обедать чтобы свободнее беседовать с ним и часто присутствовал на его лекциях анатомии когда в больнице святого петра которую заведовал рюш оказывались трудны е и больные государь непременно сопровождал его и внимательно следил за производимыми им операциями в это же пребывание свое в амстердаме пётр проходя однажды по базарной площади заметил небольшую толпу людей и приблизившись увидел среди нее какого то странствующего фельдшера с о с о б е н н о ю ловкостью выдергивавшего желающим гнилые зубы у п о т р е б л я т ь для этого самые простые инструменты. Государь долго любовался его искусством, и как только пациенты разошлись, увел Зубодера в ближайшую таверну, угостил его и уговорил, чтобы тот выучил его за известную плату своему мастерству. После нескольких уроков Петр отлично усвоил себе все приемы учителя, стал постоянно носить в кармане небольшой футляр с хирургическими инструментами и, как только узнавал, что у кого-нибудь болит зуб, тотчас являлся с предложением своих услуг. Так, заехав раз к купцу Тамсону и увидев, что у отворившей ему двери долговязой голландки п о д в я з а н ы щека, почти насильно усадил ее на стул и, осмотрев рот, немедленно выдернул испорченный зуб. В кунсткамере до сих пор хранится небольшой мешок с зубами, собственноручно выдернутыми у разных лиц государем. Иногда даже он принимал на себя роль дантиста с целью наказать виновных и укротить строптивых. По этому поводу существует один вполне достоверный анекдот. к а м м е р д и н е р государя Полубояров женился на девушке, которой вовсе не нравился. Она была вынуждена выйти за него замуж, потому что этого брака желал сам Петр, да и родные считали такую партию очень выгодную. После свадьбы государь заметил, что Полубояров ходит постоянно пасмурный и озабоченный, и спросил его о причине. Полубояров признался, что жена упорно уклоняется от его ласк, отговариваясь зубной болью. «Добро», — сказал Петр, — «я ее поучу». На другой день, когда Полубояров находился на службе во дворце, государь неожиданно зашел к нему на квартиру, позвал его жену и спросил ее. — Я слышал, что у тебя болит зуб. — Нет, сударь, — отвечала молодая женщина, трепетавшая от страха. — Я здорова. — Я вижу, ты трусишь, — сказал Петр. — Ничего, садись вот на этот стул, поближе к свету. Полубоярова, опасаясь царского гнева, не посмела возражать и безмолвно повиновалась. Петр выдернул ей здоровый зуб и ласково заметил. — Повинуйся впредь мужу и помни, что жена да убоится ь своего мужа, инаку будет без зубов. Вернувшись во дворец, государь позвал полубоярова и, усмехаясь, сказал ему. — Поди к жене, я вылечил ее, теперь она ослушна тебе не будет. Любовь Петра к хирургии была так сильна, что всякий раз, когда в госпиталях предстояла какая-нибудь важная операция, врачи были обязаны предварительно доносить ему об этом. Государь почти всегда приезжал в сопровождении престарелого, но опытного хирурга, доктора Термонта. И часто являлся не только зрителем, но и действующим лицом. Под руководством Термонта Он приобрел большой навык методически рассекать трупы, пускать кровь, вскрывать нарывы, делать хирургические протезы и перевязывать раны. В дневнике Голштинского камер-юнкера Бергольца, жившего в Петербурге в последние годы царствования Петра Великого, есть у к а з а н и е на две трудные операции, сделанные самим государем. Так у богатого полотняного фабриканта Тамсона о котором упомянуто у выше и который пользовался особенным расположением Петра, появилась большая опухоль в паху, очень его мучившая. Созванные врачи находили операцию опасную, но государь, присутствовавший на консилиуме, взял нож и смелую рукою разрезал опухоль, оказавшуюся, как он верно определил, гноевидной. Там сын к величайшему удовольствию оператора очень скоро выздоровел. В другой раз Петр уговорил жену купца Боретте, страдавшую водянкою, позволить ему выпустить из нее воду. Он даже употребил при этом некоторое насилие и немало гордился тем, что ему посчастливилось выпустить из больной более двадцати фунтов воды, тогда как при попытке одного англичанина-оператора показалась только кровь. Больная получила облегчение, но, к сожалению, слишком поздно. Операция, хотя и весьма искусно сделанная, не спасла ей жизни. Она умерла через десять дней. Государь присутствовал на ее похоронах и шел за гробом до кладбища, желая таким образом почтить память страдалицы, болезнь которой старался облегчить. В 1717 году в бытность свою в Париже, услышав рассказы об искусстве известного в то время окулиста доктора Воул Гюйза, Петр выразил желание, чтобы он произвел при нем какую-нибудь операцию. Был отыскан ш е е с с т и д я т и л е т н и й инвалид, имевший на глазах Бельма. В присутствии государя, в его помещении, в отеле Лезнедирес, Волгию с успехом выдавил Бельма, причем Петр с напряженным вниманием следил за каждым движением ловкого окулиста. Понятно, что при таком влечении к медицине Петр Великий обращал особенное внимание на развитие врачебного искусства в России. В 1706 году в Москве учрежден первый военный госпиталь, при нем хирургическое училище, анатомический театр и ботанический сад, в котором сам государь садил различные растения. В том же году учреждены казенные аптеки в Петербурге, Казани, Глухове, Риге и р е в е л и В 1712 году устроен инвалидный госпиталь для престарелых воинов и богодельня для бедных в Москве, Петербурге, Киеве, Екатеринбурге, Ревеле и Риге, на что ассигнованы ежегодно под 15 тысяч рублей. В 1714 году заведен в Петербурге ботанический сад. В 1715 году учреждены в Петербурге госпитали, сухопутной и морской, на Выборгской стороне. При этих госпиталях, подобно тому, как в Москве, учреждены хирургические училища, в которых на казенный счет обучались медицине 50 питомцев, чтобы со временем сделаться лекарями. Для облегчения в изучении медицины Петр приказал переводить и печатать разные медицинские сочинения. В 1707 году аптекарский приказ переименован в медицинскую канцелярию, которая в 1712 году переведена в Петербург. На содержание ее покупку врачебных материалов и жалования врачам ассигновано по 50 тысяч рублей в год. В 1717 году повелено озаботиться приисканием в России минеральных источников. Открытые раньше Липецкие и Оленецкие железные воды получили д о л ж н ы е у с т р о й с т в а Петр неоднократно пытался через своего лейб-медика а р е с к и н а склонить р ю ш а к открытию тайны. Каким образом он приготовляет свои превосходные анатомические препараты и бальзамирует трупы? Но переговоры эти не имели успеха, потому что р ю ш просил за свой секрет огромную сумму. пятьдесят тысяч г у л ь д е н о в во вторую поездку свою за границу в 1717 году госудаю р удалось приобрести у рюша его музей за тридцать тысяч гульденов причем старик под клятвую молчание открыл петру свою тайну впоследствии по смерти рюша государь сообщил ее лейп медику б л у м е н п р о с т у почти одновременно с покупкой ю щ е г о кабинета Петр купил в Амстердаме же за 10 тысяч гульденов у аптекаря Альберта Себа не менее редкое и многочисленное собрание всех известных водяных и земных животных, птиц, змей и насекомых из Ост- и Вест-Индии. Эти два богатейшие собрания послужили основанием естественному кабинету при Академии наук.